Химера. В доме было тихо. В доме было темно. В доме было страшно. Эльвира куда-то исчезла. Горничная тоже. Про и говорить нечего. Вынужденное одиночество выпустило на волю смутные тени, шорохи и ту потаенную жизнь, что скрывается в ночи. В очень одинокой ночи. А я уже и отвыкла. И от темноты, и от одиночества. Ну и ладно, как отвыкла, так и привыкну. Зато теперь Славке платить не надо. Хотя, конечно, странно все это. Славка не глупый и жадный к тому же. Так зачем ему раскрывать рот? И тем самым губить надежду на будущее богатство? Не понимаю. Я в этой истории вообще ничего не понимаю. Урчание в животе напомнило о несостоявшемся ужине. Конечно, я не та персона, ради которой Эльвира станет готовить. Но, с другой стороны, никто не запрещает мне пойти на кухню и съесть чего-нибудь. Странно, но голод оттеснил все остальные проблемы на задний план. А чашка горячего чая и пара бутербродов несколько примирили с жизнью. Кстати, на кухне тоже было пусто. Создавалось впечатление, что всю прислугу специально убрали для того, чтобы… Нет, это глупость. Не станет же Аронов убивать меня в собственном доме. Скорее всего, он, зная, что вернется поздно, отпустил и повариху, и горничных, и уж, конечно, драгоценную Эльвиру. А я просто фантазирую. Чтобы успокоиться, я отправилась бродить по дому. Комнаты, комнаты, комнаты. Зачем ему столько? Правда обставлена со вкусом. Никакой черноты, зеркал и прочего великолепия. Сдержанные тона, строгие линии, тщательно подобранные друг другу вещи. А вот и кабинет маэстро. Надо же, открыто. Не книг настолько беспечен? Хотя кого и чего ему опасаться в собственном доме? На столе бумаги. Под столом бумаги. Даже низкий кожаный диванчик, предназначенный для посетителей, и тот завален бумагами. А в громоздкой пепельнице из яшмы лежит ключ. Белый блестящий ключ с хвостиком из кожаного шнурка. Сердце ёкнув остановилось, а внутренний голос настойчиво предложил забыть и о ключе, и о том, что я вообще сюда заходила. Но рука уже схватила находку. «Сто против одного ключ от мастерской» а мастерская в подвале. Казалось бы, чего проще – спуститься до да посмотреть. Момент удачный. В доме никого. Хозяин вернется нескоро. Я успею положить ключ на место и сделать вид, будто спала или там, не знаю, телевизор смотрела. Как-то не вовремя вспомнилась сказка о Синей Бороде и его любопытных женах. А если в мастерской Аронов прячет что-нибудь такое… Такое… Ужасная. Да я просто уйду отсюда и все. Дом скрипел, шелестел, пугал тенями. Дом возмущался моей наглостью, но отступать я не собиралась. Замок открылся легко, а дверь, пропуская меня на заветную территорию, только тихонько заскрипела, словно предупреждая о чем-то. Внутри все было знакомо и обыкновенно. Белые стены. Яркий свет, от которого быстро начинали болеть глаза. Задернутая бархатной шторой зеркало и мольберт в углу. Ааронов талантлив. Вот уж и правду говорят, кому все, а кому и ничего. Женщина на картине сидела спиной к зрителю. Черный шелк, жмущийся к бедрам. Тонкая линия позвоночника. Бледные полулуны лопаток. Нежная шея. Высокая прическа она была прекрасна в своей полумноготе и она не была мной не знаю почему я так решила но даже без лица которое Аронов непременно изобразит в зеркале стоящим перед незнакомкой я знала что она это не я она химера химера это то чего нет внезапно мне стало страшно белые стены слились в одну сплошную белую линию потолок подал сверху а зеркало Хитрое зеркало на картине улыбалось. Еще немного, и оно покажет лицо. Ее лицо, и тогда нужно уходить отсюда. Из мастерской, из дома вообще. Нужно бежать, пока не поздно. Нет, нужно взять себя в руки и успокоиться. Подумаешь, портрет. Ничего-то в нем страшного и нету. Вот если бы на картине была изображена я с отрезанной головой, тогда стоило бы побеспокоиться. а так. Нервы пора лечить. И, стараясь не оглядываться на странный портрет, я продолжила осмотр мастерской. В самом дальнем углу обнаружилась дверь. Белая в цвет стен и потому незаметная. А за дверью еще одна комната. Небольшая, но очень интересная. Здесь висели картины. Немного, но зато какие. Ослепительно яркая женщина-день. День и соблазнительно чёрная, словно вылепленная из чёрного шоколада женщина-ночь. Серебристая женщина-река и взрывоопасная женщина-огонь. Убразов много, но она одна. Фигура, лицо. Главное лицо, почти детское, с широко расставленными, чуть раскосыми глазами, тонкими дугами бровей и пухлыми губами. Она смотрела на меня с каждой из картин. то удивлённо. То возмущенно, то печально. Она была везде. Она была явью и отражением. Странным отражением в зеркале Химеры, что и улыбалась с каждой из картин. Ну «Знаешь», — раздался над духом нежный голос, «а я ведь был уверен, что он не забыл её За семь лет до. Свадьба состоялась аккурат после Рождества. Матушка была довольна и даже соизволила выразить сыну свое одобрение. Стефания радостно улыбалась, примеряя к себе новый титул – графиня Хованская. Не такой Серж видел будущую графиню. У его жены должны были быть волосы цвета солнца, голубые глаза, брови в разлет и мягкие нежные руки с тонкими пальчиками. А еще другое имя – Ада. Ада Хованская. «О чем вы задумались, супруг мой?» Стефания густо краснеет, и лягушачья личика расплывается в нездержанной улыбке. «Да чего же ей радостно называть Сержа супругом?» «Ни о чем». Серж изо всех сил старается быть вежливым. В конце концов, Стефания не виновата, что родилась. Что родилась столь неприглядной как не виновата в том, что Серж влюблен в аду. Кому была нужна эта свадьба? Соседники и родственники перешептывались, обсуждая достоинство невесты и поведение жениха. О, каждый из приглашенных знал, что свадьба состоялась исключительно благодаря усилиям старой графини. Слухи о прекрасной любовнице Сержа Хованского разлетелись далеко. И теперь гости гадали – А ли Хованский возобновить связь или же даст девице отставку? Дамы мы злорадствовали. Мужчины, пожалуй, что сочувствовали, но Сержу от их сочувствия было не легче. Бедная Ада не заслужила подобного отношения. Да в одном ее мизинце больше благородства, нежели во всей этой толпе. Разряженные уроды. Но почему Господь столь несправедлив? Почему, наделив Аду красотой, Он не дал ей другой судьбы? Поменять бы их со Стефанией местами. Ада в белом платье, украшенном кружевом и атласными лентами. Ада в белом платье, украшенном кружевом и атласными лентами смотрелась бы куда уместнее неуклюжей родственницы. Стефания похожа на жабу. Лицо широкое, со слабым подбородком и глазами на выкате. Узкий лоб и широкий рот. Волосы неопрятного серого цвета и морщинки на коже. Стефания похожа на жабу. Лицо широкое, со слабым подбородком и глазами на выкате. Узкий лоб, Узкий лоб и широкий рот. Волосы неопрятного серого цвета и морщинки на коже. Серж с наслаждением выискивал у невесты все новые и новые недостатки. А Стефания смущалась и краснела. Отвратительно. Ада ждет его в охотничьем домике, где горит камин, роняя искры на речной камень. На полу дремлет медвежья шкура, а окна разрисованы морозными узорами. Ада обещала ждать. Свадьба тянется бесконечно, церемония венчания закончилась, но гости и не думают расходиться. В доме накрыты столы, а в хозяйских покоях служанки ждут невесту. Стефания нервничает. Гости пьют за здоровье молодых, а Сержа тошнит от этого собрания. Вырваться из дома удалось лишь на третий день. Серж гнал коня с наслаждением, вдыхая морозный воздух. Засыпанные снегом поля радовали глаз бесконечной белизной. Серж даже остановил коня и, набрав полный горшки колючего снега, вытер лицо. Стало легче. Позади в поместье осталась матушка и молодая жена, которая за три дня успела изрядно надоесть. Ко всем бедам Стефания оказалась глупой и капризной. Она требовала комплиментов, внимания и немедленной поездки в Петроград. Про войну и беспорядки, которые, по слухам, дерзали столицу, она и слушать не хотела. К счастью, матушка сумела вразумить Стефанию. Правильно. Ни в какой Петроград Серж не поедет. Зачем ему Петроград, когда есть снежные поля, охотничий домик с огнем и медвежьей шкурой на полу? И ада. Ада исчезла. Дом был пуст. Входная дверь аккуратно заперта на замок. Пепел из камина вычищен. Шкура скатана в валик, удобный для хранения. Но ни следа ады была больно.